Глава 6. Куча денег. В июне 2007 года Даниэль Эк снова приезжает в Лондон для участия в инвестиционном питчинге на конференции Essential Web. Добирается до большого кинотеатра FBI IMAX. Это модернистское здание с стекляшкой недалеко от вокзала Ватерлоо. За стеклом огромный яркий баннер iPod от Apple с белыми наушниками. В кинотеатре собрались руководители ряда компаний, среди них Index Ventures и Excel, надеющиеся найти для себя инвестиционные проекты. Расчитывая привлечь их внимание, ждут в своей очереди представители стартапов Garlic Wang и другие. Крах Lehman Brothers впереди. До него отсчёт больше года, но предупреждения о новом интернет-пузыре уже раздаются. Многие участники питчинга пока даже не представляют, как будут зарабатывать деньги, но Даниэль Эк полностью уверен в собственном проекте. Он поднимается на сцену в чёрном половере, из выреза торчит широкий белый воротник рубашки. Бейдж с именем висит криво. Мы дадим вам всю мировую музыку бесплатно, сообщает Даниэль Эк сотням слушателей, собравшимся в кинотеатре. Деньги придут от рекламодателей, объясняет он. Пользователи, желающие отключить рекламу, будут ежемесячно оплачивать подписку. Публике не показывают даже демо-версию музыкального плеера. На экране нет ничего, кроме зелёного логотипа Spotify. Презентация успеха не имеет. Но уверенность Даниэля Эко производит впечатление на Джо Коэна, американского предпринимателя, бывшего хозяина дейтингового сайта match.com. Для этого парня Spotify и музыкальный стриминг были уже решенным делом, свершившимся фактом, скажет он впоследствии. Даниэль Эгг спускается со сцены под жидкие аплодисменты. Ни одного договора со звукозаписывающими компаниями у него по-прежнему нет. Через два дня после этой конференции Apple выведет на рынок первый iPhone. Телефон превратит корпорацию Джобса в самую дорогую компанию в мире, и перевернёт с ног на голову всю цифровую экономику. А Spotify пока существует только как бета-версия и только на десктопе. I need a dollar. А дома в Стокгольме Мартин Лоренсон тоже ищет деньги. Летом 2007 года он снова связывается с пермь-йоргеном Перссоном, президент Spotify готов начать переговоры. Он требует 150 млн крон в обмен на примерно на 20% Spotify. Такой стиль переговоров по Пер Йорген считает нахальством. Получается, что Spotify оценивается как минимум в полмиллиарда, но у компании пока даже нет коммерческого продукта. Звукозаписывающие компании могут ей отказать. Однако в пользу Spotify говорит и то, что Мартин готов рискнуть значительной частью собственных средств. Он уже вложил миллионы крон. Пер Гёрген Персон обещает сделать всё возможное, чтобы убедить коллег из North Zone. На тот момент многие участники инвестиционного рынка настроены скептически. Мартин Лоренсон обращается к Магнусу Эмильсону, первому инвестору Trade Dabbler. Тот отказывается от проекта. У музыкального сервиса нет договоров со звукозаписывающими компаниями, а оценки завышены. «Нет», — говорит и Санали де Рикер из Atlas Ventures, которая была в числе первых бета-тестировщиков Spotify в Лондоне. Она видит лишь ненадежную компанию и смехотворно завышенное самомнение ее руководства. «Тогда он показался мне безумцем», — скажет она потом о Мартине. В Стокгольме Пер Йорген Персон долго пытается собрать группу инвесторов, готовых разделить с ним такой риск. Но во всей Европе интерес к музыкальной отрасли сильно снизился, Не просто получить одобрение проекта и у North Zone, но Пер Йорген Персон находит партнёра, который готов проанализировать проект и возможно поддержать его инвестициями. Это Арви Андерсон, но и он сомневается, говорит, что в музыкальном мире много таких road kills, случайных жертв. Норвежец ставит вопрос ребром, но партнёр никак не может принять решение. Пер Йорген Персон очень огорчён. Фредрик Каселев из Kriandum Тоже неспокоен. Последние месяцы он поддерживает связь с Даниэлем Эком по Skype. Кроме того, он добился, чтобы Креандум инвестировал в компанию Video Plaza. Это был совет Даниэля. За несколько лет деньги окупятся с лихвой, инвесторы получат примерно в 20 раз больше, чем вложили. Но цель Касселя инвестировать в Spotify вместе с конкурентом Northzone.